Глава семнадцатая. Источники. В кабинку канатной дороги, которая вела к источникам, я сел одним из первых. Но Гард меня опередил. Демон же отмокал в одно из купалин круглой формы на открытом воздухе. Скинув одежду, я присоединился к нему, отметив вид, который открывается с возвышения. В дару бегала заснеженная долина, в середине плавно перетекая в Нордштадт. Волна города начиналась маленькими невзрачными домиками трущоб, сжавшися друг к другу, как замёрзшие птахи. Набирала мощь особняками среднего класса и переходила в цунами респектабельных районов, самодовольно выпячивающим своё благосостояние домов. Контраст обжигающего доисточника, обнявшей тело, с морозцем снаружи был потрясающим. Для меня это оказалось особенно актуальным после того, как продрог, сидя на балкончике приюта. «Именно о нем сразу в лоб спросил гард, не успел я опустить задницу в воду». «Что за проблема у тебя с этим проклятым приютом, Фонтейн?» «Никакой проблемы», — спокойно ответил под его взглядом, который колючий сороконожкой пробежался по лицу и без спросу прогрыз себе дорогу прямиком в душу. «За долгие годы травли, меня как сына предателя, я в совершенстве научился оставаться внешне невозмутимым». Эта маска не работает только с Изи, мигом слетая с лица. «Тогда почему он еще стоит? Позволь полюбопытствовать!» «А что у вас за проблема с приютом Изабелла Рошель?» В ответ отозвался я. «Ты не оборзел?» Вода резко поменяла температуру с комфортно и приятно горячей на кипяток, в котором впору варить яйца. «В принципе, именно этим мы теперь с наместником и занимались». «Всего лишь задал очевидный вопрос», — я пожал плечами, «который следует из вашей забоченности этим вопросом, раз уж вы и деда моего не постеснялись на внука натравить». В воздухе отчетливо запахло серой. Глаза наместника на миг прорезала огненная игла зрачка, как тот вечер, когда он сообщил нам о планах Люцифера проложить эту проклятую дорогу через Нордштадт. А потом он рассмеялся. Лесть не раз убеждает, что не ошибся, выбрав тебя в исполнители, обранёл в виде скупой похвалы. А я убедился, что проинтуичил правильно. Вопрос при этом, боль, но не только для меня с Изи, но в чём заключается проблема с ним Гарда? Или я отвёл взгляд, позволив мыслям выстроиться в стройную цепочку, и немного опоздал от результата, к которому пришёл? Что если интерес не у Гарда, а у «Люцифера?» «Всё ли вам по нраву, господа?» В кои-то веки жена бургомистра появилась вовремя, избавив меня от необходимости врать наместнику в глаза. «А что она вообще здесь делает?» Я с недоумением возрелся на неё. «Почему эта женщина всегда рядом со мной?» Начинает напрягать. «Не смотрите на меня так, Дэмиан!» Камила расхохоталась. «Вам что, неизвестно, что все купальни принадлежат мне?» Прошу простить, не знал. Раньше имя заведёл муж. Теперь полноправная хозяйка тот я. Она улыбнулась, как сытая кошка. Теперь понятно, почему она вышла замуж за нашего усатого. Дорого же мы обошлась, жонушка, и вряд ли на того стоило, но и медведнее. Поэтому, повторяю вопрос, всё ли устраивает моих гостей? Желайте ещё чего-нибудь. Она махнула рукой, и к нам подбежали девушки с напитками и фруктами. Впрочем, и так было ясно, что угощением являются они сами, а не то, что при лестнице держали в руках. — Вы так гостеприимны, Камила! — Гарт удостоил ее улыбкой. — Непременно воспользуюсь вашим предложением. — Люблю дыни! — его взгляд остановился на фигуре стадивахи. — Эти дыни исполнят любое ваше желание! Жена бургомистра склонила голову. «Позже». Гарт отмахнулся, и когда дамы ушли, сосредоточился на мне. «На первое у вас я...» пустил фривольную шутку, пользуясь заданным Камиллой тоном. «Да упаси Бог!» выдал демон, заставив меня потерять до речи. «Работу никогда не мешаю с...» «С дыньками», подсказал я. «Именно», одобрил адский наместник. Итак, фонтейн темп работы я одобряю. Качество тоже. С приютом надо разобраться. Не тените. Сопливые сироты не повод упускать шанс вернуть тебе славное имя вашей родовитой семьи. Горожане могут не понять резких мер, ответил я. Бургомистр был прав. Приют здесь любят. Позвольте мне плавно подойти к этому моменту. Когда дорога уже вступит в город, и многие семьи начнут кормиться с нее, тогда выбор между приютом и собственным благосостоянием для них будет очевиден. «Хитрый лис!» — одобил Гард кивнув. «Главное, не затягивай. С фабрика ты отработал грамотно. Одного не понимаю, зачем было оставлять Тафта со владельцем. Так же для успокоения горожан. Ты так о них заботишься!» Глаза демона блеснули. Или это забота о ком-то конкретном? Доложили, конечно же, усмехнулся. И так было ясно, что пригляды со стороны не избежать. Кажется, Камила всё-таки не так просто вьётся вокруг, как пчела вокруг медоносного луга. Надеется на моём горбу вехать обратно в ад. Ха, тут расчётливая дамочка явно промахнётся. «Гард забудет о ней, как только будет достигнут устраивающий его результат. Впрочем, меня может ожидать та же участь». Представил реакцию деда и хмыкнул. «Ож лучше лечь под колеса первого паровоза, который прогудит в Норштаде, чем попасть под раздачу бонусов от старшего Делла Фонтена. Поверьте, девицы, которым я уделяю свободное время, никоим образом не имеют отношения к моей работе», — ответил спокойно. Даже Йона Изи, вкратце вот, шнулгард, удавил Камилу и утоплё в одной из её купален, а потом надирозат моему черещюр из закатом брату, пора ему уснить, что сняв штаны не стоит отключать мозг. У вас к ней явно особый интерес, Демен, а она этого заслуживает, твёрдо ответил и тепло улыбнулся. О, сердечные дела. Так это скучно. Наместник скривился, а я позволил себе облегчённо выдохнуть. Не любовь этого гада к отношениям и всяческим романтическим перипетиям была всем известна, но чтобы отвлечь его от моей девочки и о детях разговор заведу. Да хоть о тонкостях кормления младенцев грудью, коех не смысли ровным счётом ничего, лишь бы отвести грозовую тучу подальше от девушки, за которую своего гарда прибью и против люцифера пойду. «Пошел бы, если бы это помогло спасти приют, который она истово обожает. Но даже если я прилюдно себя сожгу в знак протеста, это не изменит ничего. От слова совсем. Когда Гарт ушел лакомиться дыньками, я вылез из источника и облачился в тяжелый и теплый халат. Хватит отмачивать задницу. Пора работать. Но едва вышел в здание при купальнях, как увидел знакомую фигурку. Стоя у стойки, она что-то вписывала в тетрадь. Солнечный луч, прокрадвшись по бумаге, коснулся волос, и они вспыхнули яркой золотой вспышкой. Что моя девочка тут делает? Решила искупаться, шепнул я на ушко, подойдя сзади и вдохнув аромат золотистых прядок. Могу составить компанию. Не у всех есть время бездельничать посреди рабочего дня, сухо прозвучало в ответ. Спасибо, она захлопнула тетрадь, отдала её девушке и направилась к выходу. Меня потянуло следом, будто привязан был. — Что? — Изя остановилась. — Ничего. Пробормотала растерянно. — Иди, там тебя уже девушки, наверное, заждались. — Ревнуешь? — ухмыльнулся. Но в груди растекалось приятное тепло. — Нет, просто хорошо знаю репутацию этого заведения. — И откуда же такая оседомленность? Работала тут. — Ты что себе позволяешь? Моя кошечка прищурилась, побледнев. Не суди всех по себе. Выпустила когатки. Чёрт, это так приятно. Я с ним охотником стану определённо. Тогда что ты тогда что-то здесь делала? Не твоё дело, резко развернулась Акотов меня волной своего аромата, и пуля вылетела на улицу. Мой маленький ураганчик. И всё-таки, что же ты забыла в этом гнезде порока? пробормотал я, вернувшись в стойки. Пара улыбок, дежурившей там девушки, и всё стало ясно. Лидия вносила своё имя в список участников новогоднего марафона. Но зачем, интересно? Гляделся в буквы её имени на бумаге, выведенные красивым почерком. "Как же?" работница заведения какетливо мне улыбнулась. "Ведь там такой приз". "А какой же? Просветите меня". "Победитель сможет попросить исполнение своего заветного желания у самого Люцифера". Всё моё нутро заледенело. прекрасно понимаешь, что она попросит у хозяина при исподней. Изи, ты с ума сошла. Это же будет стоить тебе жизни.